Корсары. «Я не понимаю, откуда они вынырнули, инспектор. Капитан корабля был предельно собран, комментировал происходящее неохотно». «Вероятнее всего из-за пятого спутника планеты огня. Других укрытий поблизости нет». «Планета огня – колония Таны», – возразил Лейтс. «Почему же пираты сигналят кодом Семилара?» «У меня больше нет версий». Капитан пожал плечами. Они вели беседу на своем языке, но оба землянина с удивлением обнаружили, что понимают из их разговора более половины. Авестийский язык оказался подозрительно похож на фарси Когда еще в первой беседе с Кричевским Саша заявил, что владеет двумя языками помимо русского, он имел в виду именно персидский и арабский языки. В училище Комарова в качестве дополнительной нагрузки достался усиленный курс по теме военного потенциала Востока. И владение этими языками было обязательным условием. Речь чужаков совершенно не вязалась с их поземным меркам типичной европейской внешностью. Этот факт заставил Комарова серьезно задуматься. Потому первый залп наступающего врага он пропустил. Кораблик немного встряхнуло, и пальцы одного из пилотов в нижней ходовой рубке забегали по сенсорам корректировки курса. Капитан немного свесился с мостика боевой рубки вниз и приказал пилоту «Ныряй!». Саша во все глаза смотрел на обзорный экран, но видел лишь черноту космического пространства. Никаких вражеских кораблей или ярких полос от выстрелов боевых лазеров он не заметил. Даже второй залп, от которого тендер ушел при помощи изящного маневра, не выдал присутствия противника. Комаров совершенно не понимал, как пилоты видят. «Откуда враг наносит удары?» «Я думаю, что будет как в книжках, цветные молнии бластеров, ослепительно-белые вспышки погибающих кораблей», — разочарованно произнес Саша. «А тут только кромешная темень до да звезды. Или это нападение тоже лишь плод воображения двух взбесившихся киберпилотов?» «Все натурально. Атаку ведут реальные корабли против нашего, как вы должны были заметить, тоже настоящего тендера». «Бортовые компьютеры связь между собой не устанавливали», — ответил капитан, — «а потому сейчас всё решит человеческая интуиция и опыт». «Иначе в космосе противника не победить». «Так вы что же, дерётесь на Абум?» — удивлённо спросил Комаров. «Кажется, затем он астероидом враг и бац, в дребезги и пополам». «А вы на что полагались, когда нокаутировали на в прибрежных кустах?» — спросил в свою очередь Лейтс. «Там было много чего!» — Саша покачал головой. «Звуки, тепло, запахи...» «Так и здесь», — ответил инспектор. «Детекторы улавливают множество показателей, и на их основе компьютер выстраивает вполне отчетливую картину. Взгляните». Лейтс указал на монитор боевой рубки. Там, в отличие от изображения на обзорном экране, демонстрировались до боли натуральные фигурки вражеских кораблей которые стремительно приближались к курсам перехвата. «Это компьютер так работает?» – удивился Саша. «А в твоём понятии он должен выдавать на экран столбики зеленоватых цифр?» – ехидно поинтересовался Гурк. В отличие от Лейца, помощник сразу перешёл с землянами на «ты». «Ладно, пусть это будет компьютер», – согласился Комаров, – «но в таком случае при здесь интуиция капитана?» «Команду к бою подаёт только человек», – пояснил Лейц. Работа детекторов корабля занимает слишком много времени и оперативной памяти машины, ведь они обрабатывают чрезвычайно большой объём данных, а это очень сложно. Если допустить, что они будут трудиться на протяжении всего полёта без перерыва, то в один прекрасный момент корабль зависнет не в силах справиться с потоком информации. Чтобы этого избежать, капитан обычно оставляет включёнными лишь 3-4 детектора и на основе их сигналов слушает и воспринимает окружающий космос. Но уловив опасность, он активирует все системы, и тогда мы видим картинку, подобную этой. Инспектор вновь указал на боевой монитор. Серебристые в представлении компьютера корабли противника были уже совсем близко. Их оказалось 10 и шли они четким строем, постреливая из курсовых орудий лучами тщательно прорисованными электронной машиной. «Здесь все выглядит более интересно», — легкомысленно произнес Комаров а в темноте получаются какие-то жмурки. «Обратный отсчет. Цель прямо по курсу. Восемь румбов к зениту. К залпу!» вдруг скомандовал капитан. 3 два, один, залп!» На боевом экране появились четыре красные линии, которые ушли куда-то из-под нижней кромки проекции в сторону ближайшего вражеского корабля. Саша невольно сравнил увиденное с картиной за обзорным иллюминатором и убедился, что космический бой на самом деле выглядит отнюдь не увлекательно. За толстым стеклом по-прежнему чернело нетронутое какими-либо вспышками равнодушное пространство. Комаров снова перевел взгляд на компьютерную картинку и убедился, что враг полыхает белым пламенем. «А почему не видно из иллюминатора?» – спросил Саша Улейца. «До него, если в километрах, будет тысяч двадцать», — пояснил инспектор. «Вспышка не ярче любой звезды, к тому же очень короткая». Пожар на борту рисованного кораблика вскоре действительно прекратился, и компьютер вовсе стёр его изображение, оставив лишь девять фигурок, которые перестраивались и открыли шквальный огонь. «Пожар в правом переднем модуле!» — доложил второй пилот. «Произвожу сброс!» «А вот это ты можешь увидеть из иллюминатора!» — нахмурившись, сказал Лейтс. Комаров приник к иллюминатору и увидел, что откуда-то снизу из-под брюха тендера вынырнул посадочный модуль. Вернее, выползла некая тень, на секунду прикрывая собой звезды. Над ее кормой горели три зеленых огонька, и только эта примета помогла Саше понять, куда движется модуль. «Сбросьте остальные модули», — приказал капитан. Пилот тотчас выполнил его приказ, и навстречу атакующим поплыли еще три группы зеленых огоньков. Боевой компьютер зафиксировал попадание в модули и тут же нарисовал в их виртуальных бортах крупные пробоины. «Разворот 180 и полный вперед!» — снова послышался голос капитана. «Мудрить некогда!» «Пока нас прикрывают модули, постараемся уйти из-за гипербарьер!» Лейтс, выслушав его пояснение, кивнул и обернулся к землянам. «Попрошу вас удалиться в свою каюту. При прохождении барьера возможны неприятные ощущения и переносить их лучше всего лежа». «Я думал, скорость света превысить нельзя», — подчиняясь инспектору, все же заметил Игорь. «Теоретически нет», — согласился Лейтс, «но что получается на практике, вы сейчас прочувствуете». «Только прежде примите параллельное палубе положение». Когда на мостике боевые рубки остались только авистийцы, Гурк недовольно покачал головой и спросил, «Почему нас не прикроет фортуна?» «Если бы на борту не было вариатора, 10 боевых кораблей могли подбить наш тендер на первой же секунде боя», — возразил Лейтс. «Фортуна сама исправила свою ошибку, предоставив нам возможность уйти из зоны поражения». «Однако, теперь нам придется запросить посадочный челнок», — вмешался капитан, «а до того момента, когда он прибудет, мы будем висеть на траверсе орбитальной станции». «Это, конечно, нейтральная территория, но о сохранении секретности миссии можно забыть». «Если коперы появились на нашем пути не случайно, ни о какой секретности речь уже не идет», — ответил Лейтс. «Поскольку дело в фортуне», — сказал Гурк, — «пираты могли и не знать, с какой целью атакуют наш корабль». «Так не бывает», — возразил ему капитан. «Корабли противника вышли на перехват, а следовательно им было известно, каким курсом мы идем. В противном случае они сели бы нам на хвост». «Не нравится мне такое развитие событий», — инспектор поморщился. Корсары напали не случайно. «Я согласен, но почему они стартовали со спутника планеты Огня? Почему Тана допустила, чтобы ее территорию использовали как плацдарм для вражеских войск?» «Формально пираты не состоят на службе у императора», — напомнил Гурк. «А монарху Таны усиление позиций внешних островов невыгодно, так же, как и сюзерену Симилара». «Но это означает, что вариаторы обеих держав раскрыли наш замысел и предпринимают контрмеры?» Лейд схватился за голову. «Это полный провал!» «Их действия неэффективны», — возразил Гурк. «Разве вы не видите? Наши гости заставляют их ошибаться». «Возможно», — нехотя согласился инспектор. «В любом случае отступать поздно». «Капитан, мы по-прежнему идем к вести «Так точно, господин инспектор», — подтвердил командир корабля и гораздо быстрее, чем планировали.